Глава 76. Осень. Десятый класс. Деревья изменились. Многие из них уже избавились от коричневых оттенков. По нашему газону рассыпаны хрустящие частички осени. Воздух кусался. Было на добрых 10 градусов холоднее, чем я ожидала. Декорации для Хэллоуина, казалось, захватили весь мир. Чучело в поле, которое мы проезжали по дороге в школу. Наклейки с привидениями, ведьмами и франкенштейнами в каждом втором окне. Резные тыквы, некоторые со светящимися свечами внутри. Когда я вернулась домой тем холодным днём, то даже не взглянула на кошку на фортепианной банкетке. Мозг незамедлительно отправил этот образ куда-то на задворке сознания. Она была лишь очередной декорацией. Существо такое чёрное, чернее не бывает, идеальное для ведьминого часа. Я сняла куртку, и кошка вцепилась в неё. И вот тогда я, наконец, обратила на неё внимание. «Эм, привет!» — крикнула я в пустоту дома. «Чёрт побери!» Что-то тяжёлое стукнулось с пол. «Ай, чёрт! ай ай, ай! — я удивилась тому, что он дома. «Мы ждали его завтра утром». Я даже немного расстроилась. Это означало, что я не смогу спокойно порисовать. Но я постаралась взбодриться, ведь он не часто бывал дома по пятницам. Лии, Папа обогнул угол коридора, и его лицо засветилось облегчением. «Ты как раз вовремя. Я уговорил маму съездить по делам, но она может вернуться в любой момент. Подойди, помоги мне». Он поманил меня в гостиную, где стояла, завалившись на бок, Странная геометрическая конструкция. Я помогла ему выровнять конструкцию, и он зафиксировал что-то на дне. Вот. Ну как тебе? отлично. Э -э Сооружение было выше меня. В нём находились платформы с ковриками и колонны, обёрнутые чем-то вроде верёвок. Это игровая площадка для Мэй-Мэй. Я подняла брови. Для кого? Кошка вдруг мяукнула, словно поняла, что мы говорим о ней. «Это сюрприз», — сказал папа, беря животное на руки. «Ты купил нам... кошку?» Я пыталась оправиться от шока. Он так много путешествовал, что мы устали запоминать его часовые пояса. Кто-кто, но уж точно не он должен принимать решения насчёт домашних питомцев. Я подумал... Короче, я волнуюсь, что маме стало одиноко. Мне кажется, компания ей бы не помешала. А я? А её ученики? Мы все так? Пустое место? Её ученики, повторил папа со странным выражением на лице. Ну да. Он внезапно занялся кошачьим домом, хотя тот казался завершённым. Пап, ты что-то не договариваешь. Хм? Невинно произнёс он. Я вспомнила маму, вечно усталую и измождённую, когда бы я не пришла домой. Теперь я возвращалась на последнем автобусе. На горе разрешал мне работать над портфолио для Крайс в кабинете рисования. Раньше после школы я прослушивала, по крайней мере, четыре занятия пианино, но в последнее время я приходила так поздно, что всё пропускала. Или пропускать было нечего. «Она ведь еще преподает, да?» Папа не ответил. Внутри меня так быстро закипел гнев, что я даже удивилась. Она перестала? «Опять? А мне вы когда собирались сообщить?» И как вышло, что папа узнал об этом первым? «Послушай, у нее непростой период. А ты откуда знаешь, какой у нее период? Ты едва бываешь дома, пап!» Сказала я жестче, чем хотела. Он заметно вздрогнул. Я сложила руки на груди. Ей снова становится хуже. Ей нужна помощь. Боцарилась продолжительная тишина. Наконец он произнёс. «Ты права. Я провожу дома слишком мало времени. Нужно что-то менять. Ещё год в таком режиме, и всё, больше никаких конференций, никаких перелётов. Я поработаю ещё следующим летом, а потом вернусь. Буду преподавать здесь и по обычному расписанию. Договорились. Настала моя очередь молчать. Я не знала, что сказать. Верила ли я ему? Я не понимала до конца. Звучало всё слишком радужно. Не могло это стать реальностью. Хуже всего было то, что какой-то тёмной, отвратительной части меня не хотелось, чтобы это становилось реальностью. Потому что если папа будет дома, Я не смогу свободно работать над картинами. Он постоянно будет придираться, будет говорить, чтобы я фокусировалась на более практичных вещах. И наверняка не разрешит Акселю заходить к нам так часто». «А ещё она обратилась за помощью», — сказал он упавшим голосом. Доктор прописал ей новые препараты. «Из-за этого её состояние может немного ухудшиться». но мы внимательно следим за изменениями». Я сжала губы в тонкую линию, чтобы сдержаться и не комментировать иронию использованных им слов «мы» и «внимательно следим». Я рухнула на диван. Мне было непонятно, почему я последняя узнаю о таких вещах. Разве не я была более надёжной поддержкой по сравнению с папой? Мне пришлось постараться, чтобы скрыть своё отвращение». Тут мы услышали звук открывающегося гаража и жужжание мотора. Папа выпрямился в радостном предвкушении. Он усадил Мэй-Мэй на самый верх её домика. Мама вошла, и кошка укнула. «Сюрприз!» — почти прокричал папа, вскидывая вверх руки. «Ох!» — сказала она. «Боже мой! Это кошка?» Я всегда думала, что мама ненавидит кошек. Когда-то давно она говорила, что они кажутся ей зловещими существами, которые душат людей, пока те спят. Но в ту же секунду, едва она осторожно притянула руку, Мэй-Мэй уперлась мордой прямо в мамину ладонь и начала мурлыкать. Они сдружились так, словно были созданы друг для друга. Папа снова улетел. И мне стало интересно, чувствует ли он хоть какую-то вину за то, что теперь бросает на одно существо больше. Дни становились всё холоднее, а мама спала всё дольше. К тому моменту я стала экспертом по самостоятельности. По утрам вылезала из кровати ровно за семь минут до того, как к нашему дому подъезжал Аксель. Этого времени хватало как раз на то, чтобы быстро одеться, почистить зубы, схватить маффин и выйти на улицу. Я не знала, как долго спала мама после моего ухода, но утешала хотя бы то, что она вставала покормить мэй, -Мэй налить ей чистой воды и поменять поддон. Тёмная и отвратительная часть меня завидовала кошке. Я научилась быть самодостаточной. Это была вынужденная привычка, продиктованная маминым состоянием. Но кошка была беспомощным существом, животным. которая даже не заслужила права принадлежать к своему биологическому виду, ведь её нельзя было попросить хотя бы убить таракана. И эта кошка оказалась той, ради кого мама вставала с постели. Из-за неё мама переодевалась в повседневную одежду и заваривала себе чайник чая. Временами я смотрела из другой комнаты, как мэй, -Мэй подходит к маме на кухне и начинает выписывать восьмёрки вокруг её лодыжек. Когда мама нагибалась, чтобы её погладить, она падала на спину, подставляя пушистый живот и закрывая глаза в ожидании приятного массажа. Кошка была существом, которое напоминало маме, что жизнь — реальна. Все остальные могли с тем же успехом стоять манекенами в витрине музея. Забавно. «Я никогда не думал, что ты любишь кошек», — произнёс Аксель, вдавливая аккорды в клавиатуру. Синтезатор был настроен на режим электрогитары, и звук зашумел в металлических динамиках наушников, висящих у него на шее. Я сидела на диване со скетчбуком на коленях и растушевывал рисунок угольным мелком. Я и не люблю. Я вообще не понимаю Мэй-Мэй. Например, Она трётся об меня, чтобы я её погладила. Но как только я начинаю, она принимается уворачиваться и бьёт меня лапой, чтобы я остановилась. Вот, смотри. Я протянула руку, чтобы показать царапины. Я вообще не понимаю, чего она хочет. Но мне всё равно это мамина кошка. Твою маму я бы тоже не принял за любительницу кошек. Она не любительница. Когда я думаю о любительнице кошек, Я представляю, например, маму Лиан. Она раньше их разводила, а теперь судит кошачьи выставки. Вот это жизнь, с сарказмом заметила я. Аксель поднял брови. Так почему твой папа завёл мэй, -Мэй Я пожала плечами, открывая чистую страницу в скетчбуке. Откуда я знаю? Может, подумал, что с собакой слишком сложно. Но почему он вообще решил завести домашнее животное? Чтобы у мамы был повод вставать с постели и что-нибудь делать. Аксель молчал. Звуки аккордов стихли. Он повернулся ко мне лицом на своём скрипучем стуле. С ней всё нормально. Я снова пожала плечами. Поговори, наконец, со мной об этом. Пожалуйста. Что-то в его интонации заставило меня остановиться и поднять глаза. Я отложила мелок. «Ты от меня что-то скрываешь?» Так ведь, спросил он. О чем ты? произнесла я, и в голове опасно замигала неоново-красная табличка: вранье, вранье, вранье. Ли прошу, я переживаю. Аксель скрестил на груди руки, а я ждала, считая про себя до тридцати, в надежде, что он сдастся. Он не сдался. Она ей тяжело, сказала я. Тяжело с чем? Совсем? Я не знаю. Он многозначительно на меня посмотрел, и я вскинула вверх руки. «Я серьёзно. Правда, я не знаю. Она не хочет говорить со мной об этом. Но такое ощущение, что каждая мелочь для неё словно какая-то непреодолимая стена, и когда у неё плохое настроение, всё становится хуже». Он кивнул, чтобы я продолжала. И поэтому они отправили меня летом в тот ужасный лагерь, чтобы я не мешалась, пока она проходит лечение. «Какое лечение?» — спросил Аксель. «Электро-что-то там. ЭКТ, типа шоковой терапии». «Ничего себе». Я выпустила воздух через нос. «Да уж». «Ли, ты могла со мной поделиться?» Я уставилась на пол. «То есть она... у неё... Я практически слышала, как у него в голове крутятся шестерёнки, пока он пытается придумать этому название, описание, диагноз. У меня в голове туда-сюда скакало слово «депрессия». Депрессия, депрессия, депрессия. Это заболевание? Я знала, что есть и другие психические расстройства, с другими симптомами и химическим дисбалансом. Депрессия, хотела сказать я, но звуки отказывались оформляться в слово. Почему об этом так сложно было говорить? Почему всегда казалось, что состояние моей матери — это какой-то огромный секрет? Аксель внимательно смотрел на меня, всё ещё ожидая, когда я прерву тишину. «Она забыла, как быть счастливой», — сказала я ему. Но и это объяснение казалось неточным.